Часть третья. Янтарный путь. Глава семнадцатая. Восьмое мая, семнадцать часов, три минуты. По японскому времени. Фудзи Кавагутико. Япония. Не обращая внимания на безмолвного посетителя, Такаси Ито опустился на колени перед традиционным кататсу, низеньким деревянным столиком, покрытым старинным одеялом. Под ним стояла жаровня с углями. Жар углей согревал худые, терзаемые артритом колени Такаси. Хотя давно настала весна, воздух в курортном городке на берегу озера Кавагути был прохладным. Озеро находилось на высоте 800 м на северном склоне Фудзи. Кавагучи самое известное из пяти озёр, окружающих священную гору. Отсюда открывался потрясающий вид. Веками на эти берега приходили художники, чтобы передать красоту высокой, заметённой снегом вершины, отражающейся в спокойных, как зеркало, водах. И всегда чётна. Сквозь стеклянную стену Такаси смотрел на вершину горы. Он сам выбрал это место в нескольких километрах от отелей, ресторанов и городской суеты, чтобы построить новейший исследовательский комплекс Финикусу Лабораторис. Сияющая вершина Фудзи – идеально симметричный конус, напоминала подвеску, безмятежно висящую в небе. Ее краски постоянно менялись с движением солнца, от сверкающего бриллианта до багровой, как рана тени. Синтаистская мифология гласила, что там обитает бессмертный бог Куни-но, Токотати-но-микото. No Даже название горы Фудзи было синонимом слова бессмертный. А ещё так Касин нравилась неоднозначность Фудзи: горы спокойной и в то же время мятежной. Фудзи был активным стратовулканом, который несколько раз сжигал дотла близлежащие дома и храмы. Во время последнего извержения в 1701 году над огромными пространствами летал горячий пепел. Токио засыпало золой, 10 лет длился голод. Однако эта же вершина была источником воды для большей части окрестных территорий. Отсюда орошались рисовые поля и фермы. Гремящая смесь темпераментов делала Фудзи душой Японии. Здесь проявлялась способность народа к глубочайшей мудрости и спокойствию, и в то же время готовность уничтожить всё вокруг в моменты волнения или угрозы. Древние самураи размещали на горе великолепные тренировочные центры. Земля, на которой построили исследовательский комплекс, когда-то была вотчиной сёгунов, токугава, тех самых воинов, которые погибли в храме Канэй-Дзи в Токио. Токаси вспомнил камень за храмом. Там он каждый год сжёг благовоние в память о своей возлюбленной Миу. «Разве мог я выбрать другое место для лаборатории?» Имелась причина и более практического характера. Городок Фудзи-Кавагутико лежал всего в 100 км от Токио, где был расположен штаб-квартира, близко и при этом уединённо. Именно то, что нужно. Сотрудников в комплекс отбирали на основании их лояльности, осмотрительности и научных знаний. Средняя зарплата составляла более 60 млн йен. Деньги, а также изощрённые меры безопасности обеспечивали молчание. Конечно, неизбежно расползались слухи, и от конкурентов, и от всех, кому случалось заглянуть за ворота объекта, возможно, мне следовало выбрать более консервативный дизайн. Среди множества хозяйственных построек выделялось архитектурное чудо из стекла и стали, выполненное в форме пятиэтажной пагоды. Прозвище, данное строению, произносили иногда с насмешкой, а иногда с уважением. Корино-Сиро – «Ледяной замок». Название пришлось Такаси по душе. Оно звучало особенно уместно посреди зимы, когда снег покрывал не только вершину горы, но и окружающие земли. В стеклянном здании отражался мёрзлый пейзаж, оно становилось неотъемлемой частью окрестностей и ледяным призраком из прошлого Японии. Дизайн объекта служил и практическим целям. Стекло и сталь не горели на случай, если горев фуджи суждено когда-либо разразиться дождём из пылающей золы. Кроме того, и об этом мало кто знал. Вниз уходили 5 подземных уровней. Лабораторный бункер внизу скрывал величайшую тайну корпорации, причём самый нижний этаж мог выдержать ядерный взрыв. Сейчас его мечта близилась к воплощению. Грядущий кошмар должен был послужить местью за убийство Миу, возлюбленной жены, чтобы весь мир страдал так же, как он. И из этого же храма возродится вечная японская империя. Сидя вместе с безмолвным гостем в своих апартаментах на верхнем уровне стеклянной пагоды, Такаси занимался хобби, которое любил с юности. На стеганной поверхности кататсу лежал лист стекла, служивший рабочим столом. Ноутбук был раскрыт в ожидании видеозвонка от внука, но Такаси сосредоточился на сложенном листе бумаги. Оригами он увлёкся ещё в детстве, прежде чем его изгнали из семьи. Оно было связано как с его личным прошлым, так и с культурным наследием и восходило к тем временам, когда оригами практиковали в судах японской империи. Миу поощряла тягу мужа к искусству. Такаси сложил для неё зверинец и сад бумажных цветов просто чтобы вызвать редкую улыбку. Теперь он продолжил практику ради успокаивающего эффекта. Ради возможности упражнять стерзаемые артритом пальцы, а ещё ради решения математических задач, чтобы ум оставался таким же острым, как складки бумаги. Десятилетиями он сидел у ног мастеров оригами, оттачивая свои навыки. Несколько лет назад умер Акира Йосидава, один из его учителей. Ему было 94. Я достигну этого возраста в конце года. Остались последние черты. Такаси погрузил кончики пальцев в увлажнённую губку. Он использовал технику мокрого складывания, разработанную Ёсидзавой, и поставил фигурку на задние лапки. Получился богомол. Как всегда, у него не было изначального плана. Такаси покорялся пальцам, которые диктовали направление и форму. Но теперь он понял, почему выбрал эту фигуру. Напротив В традиционной позе сяйдза сидела женщина в соломенных сандалиях, носках таби и белым кимоно, заправленным в красные штаны хакама. Её тёмные волосы были заплетены и уложены в высокую причёску, подколотую декоративными шпильками, типичное убранство мико, девицы из синтоистского храма. Такаси знал, что она исповедует религию крови и смерти. Глядя на молящегося богомола, он понял, что его вдохновило. Женщина, опустившаяся на колени по ту сторону стола. В КГ ей её, как и самого Такаси, обучали убивать. В течение последних нескольких лет Такаси с внуком тайно разыскивали тех, кто выжил после чистки КГ, собирая и тренируя маленькую армию, современную версию ниндзя тайных воинов феодальной Японии. Эта женщина, однако, нашла его сама и уже доказала свою полезность. Она предоставила информацию, которую подтвердили его люди в японской разведке. Американцы отправились в Эстонию. Они хотели выяснить происхождение янтарного артефакта, который стоил Миу жизни. Необычный поворот событий насторожил Такаси, и он отправил команду на перехват. Следовало узнать причину этой странной поездки и устранить любую возможную угрозу. Ожил ноутбук, сообщая о входящем вызове. Токаси нажал на иконку телефона и принял вызов от Масахира. Престыженное лицо внука появилось в новом окне. Операция на Мауи в целом шла по плану, но ее запятнал один провал. Агенты Сигмы, сыгравшие ключевую роль в падении КГ, все еще живы. «Коничио, суфу», — хрипло произнес Масахира. Потом очевидно заметил разгневанное выражение лица собеседника и сменил тон. Масахира должен был вернуть уважение Такаси, прежде чем снова называть его дедушкой. Джанин, и то поправил Масахира, подчёркнуто низко склонив голову. Ситуация на базе смолы. Внук отправился на остров Икикао. Их база располагалась на небольшом атолле недалеко от Мидвея, где японский флот потерпел унизительное поражение во время Второй мировой войны. Было очень логично нанести удар именно оттуда. Ай, Масахиро вскинул голову. Данные в надёжном месте. Секции для спаривания разбирают. К ночи всё будет чисто. Такаси заметил, что женщина едва заметно покачала головой. Вы уверены? Что они отправятся туда? спросил он её. Она склонила голову, не сомневаясь, что американцы, в частности двое оперативников, которые пережили покушение, попытаются выследить Масахиру на Икикао. Невероятно, но Такаси уже начал доверять, получая от неё информацию. Масахира, наверное, заметил их краткое совещание и взволнованно заговорил. "Джонни и Нито, всё идёт по плану. Мы можем Такаси поднял ладонь, призывая его к молчанию. Ты потерял хорошего солдата, Гений над Жиро. Я посылаю замену. Его взгляд скользнул к стоящей на коленях женщине. Но у нас нет времени, нахмурился Масакиру. Такаси глубоко вздохнул. Что такой молодой человек может знать о времени? Операция продолжается, как планировалось, отчеканил он. «Однако тебе предстоит новая миссия в Ики-Кауо, шанс восстановить честь!» Пока Такаси излагал подробности, женщина ждала. Ее пальцы покуились на рукоятке кинжала, спрятанного на поясе Хакамы. Она сказала, что это «Аутэм» — клинок для темных целей. У нее были свои причины, чтобы заманить американцев в ловушку. Проинструктировав внука, Такаш заметил маленькую картинку в уголке монитора. Ещё одно лицо женщины, но не темноволосой красавицы с безупречным цветом лица. На фотографии был призрак. Смертельно бледная женщина с ледяными голубыми глазами и волосами цвета свежего снега. Альбиноска. Словно бросая вызов отсутствию пигментации, на правой стороне лица было вытатуировано колесо, сейчас полустёртое и припудренное. вводить в заблуждение она умела за десятилетие в КГБ научилась делать из этого пустого холста какие угодно лица мастерски преображаясь и скрываясь ничего удивительного что она пережила чистку тем не менее Такаси узнал о ней всё он прочитал русское имя внизу фотографии Валя Михайлова однако имя не могло поведать кто она такая Такаси коснулся молящегося богомола на стекле, сознавая, что интуитивно уловил её суть. Вот кто ты на самом деле.